День снова легла на лицо эльфа. Ведьмак понял, что Иллан заставляет себя говорить с усилием, словно переступая через некую запретную черту. Халанарт расшифровал несколько заблудившихся передач, точнее, сумел их составить в нужной последовательности и раскодировать часть большого сообщения. Насколько я могу судить, в этом сообщении идёт речь о каких-то фундаментальных научных формулах устройства нашего мира. То есть, в конечном итоге, Холонард стремится ко власти и могуществу, — заключил ведьмак. Иланд саркастически улыбнулся. — А разве в этом мире есть что-либо еще, к чему стоит стремиться? — Ты прав, — покачал головой Геральт, — ты прав, долгожитель. Даже я это понимаю. Что ж, поехали. Иланд перебрался за руль, и черкассы охотно рванули по гладкому, вылизанному ветрами асфальту. Геральт задумчиво наблюдал, как уменьшается в зеркале заднего вида злополучный, напичканный настоящей смертью замок. Эронвальд не успел уйти далеко, да и остальных эльфов, бредущих по дороге, они обогнали, хотя в машине еще оставалось два места, Иланд не стал никого подбирать. У флигеля возился одинокий эльф, сын Холонарда или проправно поди разберись. Выглядел он таким же молодым, как и ранвальд только взгляд был пожестче, значит, старше ранвальда. Халанарт пребывал в большом зале Фригеля у окна, нервно вертя в руках изящную чернильную ручку, явно завезенную в Киев из Большого Парижа. Старый эльф мазнул по ведьмаку молниеносным взглядом и снова отвернулся к окну, куда глядел, похоже, уже довольно долго. На фоне предзакатного неба чеканно выделялась башня со шпилем. Даже окно башни можно было без труда рассмотреть. Окно? Откуда Геральт недавно взглянул на окрестный мир? — Итак, ведьмак, — не оборачиваясь спросил Холонарт, — ты поднялся в башню? — Да, почтенный Холонарт, я поднялся в башню, но боюсь мне нечем вас обрадовать. Я не увидел там ничего такого, что могло бы существенно повлиять на ваше стремление. Добраться до тайны случайных радиопередач Старый эльф порывисто обернулся и в упор взглянул на Геральта Вот как? И ненадолго задумался В таком случае ты должен научить меня Или любого из моих живых Добираться до башенки живым И, разумеется, возвращаться живым Как сумел это сделать ты Геральт остался таким же невозмутимым Боюсь, почтенный Холонарт, что это также не представляется возможным. Интересно, почему? Потому, почтенный Холонарт, смиренно объяснил ведьмак, что мне не нужна тайна этого замка, точнее, не неинтересна. Поэтому я и сумел выжить там. Ну, и еще благодаря кое-каким специфическим навыкам. Но, смею вас заверить, на одних навыках я бы не выжил. Ключ как раз в том, что я шел. Не за тайны а зачем же я тебя посылал удивился халанар если я все правильно понимаю вон там на столе лежит контракт согласно которому ты обязуешься решить нашу проблему и предотвратить смерть моих сородичей на территории замка совершенно верно почтенный я именно хочу предотвратить смерть ваших сородичей и посему советую вам уезжайте отсюда забудьте об этом замке а заодно и о проблеме заблудившихся радиопередач. То, что составляет их основу, — это слишком опасное знание даже для вас. И уж тем более опасен будет обладатель этого знания. Тем более, что это эльф, проживший не знаю даже сколько тысяч лет. И кому же будет опасен обладатель этого знания? Не скрывая иронии, поинтересовался Хау Ланарт. Большому Киеву чуть не смущаясь, ответил Геральт, а, возможно, и всей Евразии. Иланд и Эронвальд с самого начала разговора безмолвно стояли у закрытых дверей зала. Халланарт язвительно улыбнулся. «Я вижу, ты основательно подготовился, ведьмак. Ты даже выяснил кое-что такое, что я не открыл даже своему старшему сыну, Иланду. Но неужели ты всерьез думаешь, что я отступлю?» нет «Все так же невозмутимо, — ответил Геральт. — Я так не думаю. Но я обязан был предложить вам отступить и уехать».